Без выходного пособия. Однако, если вверх лезла левая бровь, все было не так плохо. Доклад Палычу понравился, и подчиненного ждет, возможно, даже повышение. Если же вверх поднимались обе брови, то подчиненному стоило быстренько свернуть свое сообщение и тихонько-тихонько удалиться из кабинета, поскольку Палыч давно его уже не слушает, а думает о чем-то своем глубоко личном. После этого Палыч обычно снимал труп у своего собственного телефона, того, который шел не через секретаршу, звонил по некоему номеру, разговаривал совершенно кошачьим, мурлыкающим голосом, постоянно повторяя «Да-да, котик, конечно, котик», после чего одевался и уезжал по неотложному и очень важному делу. Но в этот день секретарша Палыча Катерина, заглянув в его кабинет с чашкой кофе, которую он просил принести две минуты назад, увидела его брови в редчайшем, просто удивительном положении. Они обе опустились к низу домиком и представляли собой прямо-таки жалкое зрелище. Катерина очень испугалась и задом вылетела из кабинета, расплескивая кофе, но уже в дверях услышала короткий и совершенно растерянный ответ шефа на чье-то распоряжение, отданное в трубку того самого личного телефона. «Конечно, Теймур Асаполонович, вы знаете, что ваше слово для меня закон». Это было действительно так, потому что именно Теймур Асаполонович Нодия был настоящим реальным хозяином канала ПТЦ. Конечно, об этом никто или почти никто, кроме Павла Палча, и нескольких серьезных юристов не имел ни малейшего представления. Но тем не менее, именно старый флебустьер Ноди заправлял наиболее серьезными процессами, происходящими на главном городском канале. Именно он решал, какие события считать первостепенными, а какие нет. Какие крупные городские компании и каких политиков считать образцом честного бизнеса или светочем прогресса, а кого объявлять до мозга костей прогнившими, коррумпированными, связанными с криминальными структурами. В общем, именно Теймур Асаполоныч определял политику канала. И среди тех немногих людей, кто об этом кое-что знал, была Алена Багун. Она, основная ведущая, лицо канала, не могла хотя бы отчасти не быть посвящена в закулисные пружины политики телеканала. На этом знании была в значительной мере основана ее уверенность в себе при столкновении с Каморным. При всей своей нахрапистости, наглости, ловкости и удачливости александров закулисные игры посвящен не был и не знал, что ему позволят глубоко копать в деле, где прозвучало название «Городская нефтяная компания». После разговора с Тимуразом Аполлончим Строгов нажал кнопку переговорника и скомандовал «Катя, срочно ко мне Каморного». Каморного нашли в монтажной. Узнав, что его срочно вызывает директор, Александр встрепенулся, встряхнулся, как большая собака после купания, и мысленно принял боевую стойку. Он решил, что строгого накачала Алена Багун, и Палыч хочет устроить ему выволочку. А тут-то он и вывалит на него свои сенсационные материалы. Каморный... И вообще-то обожал волнующую обстановку скандала, а сейчас тем более чувствовал себя во всеоружии и надеялся выйти из кабинета директора победителем, хозяином собственной постоянной передачи, а может и не одной. И эту стерву-багун тогда можно будет как-нибудь прижучить и вообще выгнать с канала.